Глава шестнадцатая Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкую посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жустины свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас слегли и вытянули свои длинные морды обе собаки. Дядя был в синем шелковом архалуке,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 Священник стал нам разъяснять слова «славите, рящите и возноситесьа», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо вознесся и умом, и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как во время он, всякий бедняк может поднесть к яслям рожденного отроча,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 Дядя моргнул глазами, приложил к ним одной рукою свой белый фуляр, а другую, нагнувшись, обнял Ферапонта. И все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза. Довольно было чувствовать, что здесь совершила слава Вышнему Богу. И заблагоухал мир во имя Христова.